Увидев табличку, указывающую, что туалеты находятся внизу, я спустилась на эскалаторе в подземный переход. Если вы зайдете в туалет, находящийся в обычном переходе Монако, то поймете, что такое качество здесь жизни. Я вышла потрясенная. Таких туалетов нет ни в Париже, ни в Лондоне. Во всяком случае, на улицах они совсем другие. Правда, там и разного сброда много, слишком много, на мой взгляд. Но в этом меньше всего виноваты Монтегаски, так называют жители Монако. Но почему я не родилась в Монако? У меня могла бы быть совсем другая жизнь. Впрочем, жаловаться глупо. У меня и так все нормально. Уж если я не найду здесь себе спутника жизни, то хотя бы обрету мужчину на неделю. А больше и не нужно. Я реалистка. Моя профессия предполагает изучение конкретных фактов и умение делать должные выводы. Поэтому, подкрасив губы, я иду к выходу. Чтобы попасть в здание старого казино, больше похожее на дворец, нужно предъявить паспорт. Меня об этом предупреждали, поэтому паспорт у меня в сумочке. Меня довольно долго проверяли, пока выписывали пропуск. Пришлось еще заплатить за вход. Наверное, не думают, что я могу помогать опытным шулерам или игрокам, которые умеют угадывать номера. Хотя я и не понимаю, что можно сделать, когда шарик, как сумасшедший, летает по кругу. Неужели действительно есть люди, которые могут просчитать логическую закономерность? Я в это не верю. Если, конечно, эти жулики не сговариваются с крупье, тогда всякое возможно. А во всех остальных случаях это просто перестраховка владельцев казино. Я получаю пропуск и вхожу в зал. За столиками сидят и стоят люди. Не могу сказать, что все они похожи на английских лордов, но есть немало интересных людей, в основном мужчины и очень нужного возраста я подхожу к столам. За каждым собственные ставки. В одном месте очень большие, в других поменьше. Сначала я смотрю на игру, кто-то выигрывает, но в основном все проигрывают, и крупье своей длинной лопаточкой собирает жетоны, сваливая их в кучу. Я всегда подозревала, что казино очень прибыльное предприятие, а здесь можно убедиться в этом собственными глазами. Я смотрела минут 10. Потом рискнула сыграть. Поставила куда-то в середину, сразу на четыре номера, чтобы иметь больше шансов. И, конечно, сразу выиграла. Не очень много, но вполне прилично. Нужно было взять деньги и уйти сразу, но я решила сыграть еще раз. Вы догадываетесь, чем все кончилось? Я проиграла не только свой выигрыш, но еще двести долларов, то есть примерно полторы тысячи франков. Наконец я помнилась и приказала себе кончить это безобразие. После чего поднялась и, без сожаления, вышла из зала. Я поняла еще одну истину. В подобных местах мужчины не смотрят на женщин, даже если перед ними будут участницы всемирного конкурса красоты. Сюда людей приводит страсть, которой они всецело отдаются. Это игра, на которой они нередко теряют свое состояние, просиживая в казино до утра. К счастью, я могу остановиться и уйти. Мне показалось, что, когда я уходила, Крупье, взглянув на меня, огорченно хрюкнул. Наверное, он имеет задание разорять каждого гостя на определенную сумму. Я выхожу из здания казино. Мне уже неинтересно играть. Но в соседнем здании есть еще одно казино. Если старое называется «Казино Монте-Карло», то новое названо «Кафе де Пари». Сюда можно заходить, не предъявляя паспорт. В большом зале есть даже лошадиные бега, где скачут игрушечные лошадки с жакеями, а стоящие рядом игроки делают свои ставки. Просто сумасшедший дом. Они болеют так, словно ставят на настоящих лошадей. Здесь же играют в покер, ставят на красное и черное. Я подхожу к одному из столиков. За ним сидят несколько молодых мужчин. Я обращаю внимание на одного, высокого и красивого, с несколько вытянутым лицом. У него коротко подстриженные светло-каштановые волосы, волнующая мягкая бородка и усики. Мне нравятся его руки, пальцы, длинные, красивые, аристократические руки. Когда он протягивает руку, я замечаю его бриллиантовые запонки. Обожаю мужчин, которые носят рубашки с запонками. Это говорит о стабильности. Такой мужчина все делает неспешно, мягко, с выдумкой. Он поднимает голову и смотрит на меня. Взгляд задерживается чуть больше, чем следовало. Он смотрит внимательно, даже как-то ободряюще. И мне кажется, что я ему нравлюсь. Выдержав его взгляд, я решаю, что мне стоит попытать счастье, и усаживаюсь на освободившийся стул. Рисковать на большую сумму не буду. Посмотрю, куда он поставит. Кажется, на двадцать один. Значит, я тоже поставлю свой жетон где-то рядом. Конечно, мы не выиграли ничего, но он оставляет жетон на том же числе, а я ставлю туда же свой. Мы опять ничего не выигрываем. Он улыбается. Наверное, у него много денег. Костюм на нем сидит элегантно и свободно. Интересно, а кто он по национальности? Может, житель Монако? Или итальянец? Или француз из южных провинций? «Не знаю. Мы в третий раз ставим на двадцать один, и шарик, скользнув, попадает в лунку именно с этим числом. Ура! Мы выиграли! Я смотрю на него и вижу, как ему нравится мое состояние».